«Ах, боже мой, ничего не может быть проще. Вы живете в собственном имении и, по-видимому, совершенно счастливы в своей золотой умеренности. У Портоса 50, а может быть и 60 тысяч ливров дохода. У Арамиса по-прежнему полтора десятка герцогинь, которые оспаривают друг у друга прилата, как оспаривали прежде мушкетера. Это вечный баловень судьбы, но я... Что я из себя представляю?»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 Едем планше, сделаем визит королевскому казначею и затем поскачем дальше. Париж, сударь. Париж. И оба поехали с самой крупной рысью, на какую только были способны их лошади.